Всякий раз, как он в ту пору самостоятельно выходил из дому, мне казалось, его на каждом шагу подстерегают неведомые опасности. Я волновался за него так же, как, наверное, прежде волновался за жену и дочь, как до сих пор волнуется некая бездеятельная часть моего я всякий раз, когда я поднимаюсь по трапу в самолет, чтобы очередной раз лететь по делам фирмы. Я не уверен, что благополучно приземлюсь. Вот будет нелепость» погибнуть во время обычной деловой поездки. Всякий день, прожитый им, мною и остальными домашними, кажется мне чудом. Разве не удивительно, что мы до сих пор живы и еще не стали жертвами несчастного случая или преступления? По-моему, удивительно. Автомобилям я не доверяю. Бог его знает, кто сидит за рулем в ближайших машинах. Вдруг столкнемся. Я не доверяю жене, когда она за рулём, особенно теперь, я ведь знаю, днём она прикладывается к бутылке, и мне не нравится, когда дочь по вечерам ездит в машине, которую ведёт кто-нибудь из ребят. Вдруг он тоже пьян или вне себе от наркотиков. О жене и дочери я теперь не так тревожусь, как прежде. Может, потому что обе они благополучно пережили детство и как будто уже достаточно взрослые, могут сами о себе позаботиться. А может, потому что уже не так люблю их, как прежде, как люблю моего мальчика и себя. На свой счет у меня самые недобрые предчувствия. Недаром мне не по вкусу закрытые двери, заболевшие друзья, дурные вести. А мой мальчик еще слишком мал и уязвим, это чувствуем и мы, и он сам, и он очень нуждается в нашей любви и защите». И он, правда, мне очень дорог, и меня грызет тревога из-за опасности, которую я сам же на него навлек, обратясь к Форджоне. Но он, опять же, слава Богу, оказался явно на высоте. Что не говорите, а Форджоне оказался на удивление добрым человеком и с моим мальчиком повел себя великодушно и осторожно. Я и не думал, что он на такое способен. Я теперь могу совсем не заниматься спортом. В восторге, продолжает мой мальчик. Могу даже не участвовать в играх, пока сам не захочу. И с этого дня он преисполнен важности. Не дать, не взять наследный принц. Но это, конечно же, ненадолго. Вначале он очень ценит эту передышку. Воображает, что всех перехитрил. Он радуется свободе, наслаждается и в школе, и дома. Так же, как мальчикам У кого нога или рука в гипсе, или неладно с сердцем, или какие-то серьезные увечья, ему разрешено не участвовать в играх и эстафетах, хоть и не велено уходить из гимнастического зала, и он самодовольно расхаживает и на все смотрит со стороны. В школе учится слепой мальчик его лет. Тому позволено не присутствовать на спортивных занятиях. Школа взяла его на пробу. Мой мальчик, по его словам, прохаживается поодаль от ребят, которые заняты всевозможными упражнениями, и чувствует себя всех умнее. Вот, мол, смотрите, как я всех надув. Он думает, ему, наверное, завидуют, а ему не завидуют. Он лишь ненадолго привлек внимание. Но очень скоро все внезапно и круто меняется. Он теряет уверенность, сникает, бледнеет, не понимает, как быть. Теперь он осознает, что совсем не хочет быть похожим на других ребят. Возможно, он испугался. А вдруг то, что он вроде бы нарочно придумал, чтобы отлынивать от спортивных занятий, окажется правдой? И он рискует навсегда остаться в стороне, как те его однолетки, у кого шумы в сердце, и потому им запрещено участвовать в играх, или как беспомощные коллеги, которые ездят в креслах на колесах или хромают? Он хочет быть таким же, как те, что здоровы. Хочет быть среди обыкновенных ребят, пока он еще не слишком отстал и еще не поздно наверстать упущенное. Хотя этих обыкновенных он не ценит, и то, чем они занимаются, ему не в радость. Ему не в радость остаться среди слабых и увечных. Они даже не единое целое. Увечья у всех разные. Оказаться посторонним, изгнанником. И он перестает притворяться, будто утомился, хромает, будто у него болит горло, идет к Форд-Джоне и заявляет, что ему кажется он опять в порядке. И по своей охоте он вновь окунается в игры и эстафеты, а также подтягивается, взбирается по канату, кувыркается. Все это ему по-прежнему ненавистно, но надо терпеть. Ведь нельзя же сказать, что играть и бегать на перегонки тебе не под силу, а проделывать упражнения тоже не под силу. И теперь он рычит, как лев, и сражается, как тигр. Он бегает, как ласка, и яро, усердно и азартно вопит заодно со всеми. Давай, давай, давай! Мистер Форджоне меня теперь хвалит, самодовольно признается он нам однажды. Я сегодня забросил четыре мяча, это четыре очка, сообщает он нам другой раз. Занял второе место в своей команде. И он убеждается. Не так уж трудно ему преуспеть в спортивных играх. Была бы только воля к победе. И, пожалуй, даже в гимнастике, если поднатужиться, а уж о математике говорить нечего, тут даже и тужиться не надо. Он ни по одному виду не оказался лучше всех, но вполне на уровне. И это так весело. И самые лучшие теперь рады ему и зовут его в свои команды. Они крепче, крупнее его, и он теперь среди них свой. Он ведет счет тайно в уме победам и поражениям своим и всех остальных ребят. В пушболе, пинчингболе, футболе, легайболе, толкайболе, задболе, бейсболе и прочих забавах с мячом. Ему теперь не страшны никакие игры». Ха, ха и всегда знает, на каком он месте среди других. Все равно, как агенты нашей фирмы. В эстафетах и в бейсболе ему всего милей, когда соперником его оказывается какой-нибудь толстый парнишка из команды противника. Знает, что одержит над ним верх. Он чувствует себя виноватым перед толстяком и жалеет его. Но кто-то ведь все равно одержит верх над толстяком. Ему не так уж хочется быть лучше других, главное не оказаться хуже. И меня уже больше не беспокоит, что мой мальчик не хочет вырваться вперед. — Может, и хочу, — загадочно говорит он. — Тогда почему же не попробуешь? — Может, я знаю, что мне не суметь, — отвечает он, и на лице его мелькает какая-то непонятная улыбка, и, вглядываясь в него, я не понимаю, То ли он в самом деле думает так, как намекнул, то ли видит меня насквозь и лукаво затеял со мной некую тайную неприятную игру, которую изобрел, чтобы сбить меня с толку. Неужели он так умен? Мы хотя бы знаем наверняка, что он тщеславен. В дни, когда на спортивных занятиях или во время ответа в классе у него все ладится, когда никто его не высмеивает и не критикует... Он возвращается домой уверенный, довольный и спокойный, вышагивает важно и всем своим видом показывает, какого высокого он о себе мнения. Так что все совсем неплохо. А вот в дни, когда случится что-нибудь дурное, он капризничает, мается и заявляет, что ненавидит все и всех. Стало быть, все не так уж и хорошо. Он сидит, застыв на месте. Потом вдруг вскакивает, и, мучаясь яростью и стыдом, которые с трудом урывками пробиваются наружу, мечется по всему дому, и мы видим, ему отчаянно хочется заплакать, но, к несчастью, он не дает себе воли. Его и жалко, мы женой тоже готовы заплакать, и зло берет с досады что он так безутешен, я готов на него наорать, а то и поколотить. Иной раз его так припечет, что о своих бедах он и говорить не желает. И продолжает старательно, изо всех сил, подтягиваться, выжиматься, лазать по канату. Он делает успехи, но медленно, и, наверное, уже с унынием глядит вперед, ведь в средней школе опять надо будет подтягиваться, выжиматься и лазать по канату, и вместе со всеми плавать нагишом в хлорированном бассейне. Плавать нагишом ему вряд ли хочется. Я-то наверняка бы не хотел. Он не любит, когда его стригут, даже когда стрижка не слишком короткая. Боится, когда надо выдрать зуб или сделать укол на вокаина в десну. Если бы удалять ему миндалины пришлось сейчас, он бы, наверное, уперся и пришлось бы тащить его в больницу силой. Мы вовремя их вырезали. Уколов он вообще никаких не любит. Терпит лишь уколы в ягодицу когда у него настоящая ангина, и одурманенный высокой температуры он забывает бояться. И Форджоне доволен тем, как он азартно кричит «Давай, давай!», ибо под его попечительством мой мальчик старается изо всех сил, решительно состязается с одноклассниками и развил в Сибири, по крайней мере, изображает перед Форджоне, его помощником и перед всеми, кто есть в спортивном зале, славный дух соперничества».